Дойдя до конца, Кора сказала, что ничего не знала про страховку, и что мы не думали ни о каких деньгах, а просто хотели избавиться от Грека. — Это все, — тихо сказала она. Тот собрал отпечатанные листы, и она подписала каждый Он достал нотариальную печать, велел Коре поднять правую руку, приложил печать к заявлению и расписался, потом засунул бумаги в карман пиджака, взял машинку и вышел. Кора подошла к двери и позвала надзирательницу. — Я готова. Вошла надзирательница и увела ее. Затем появились мои ребята. И понесли меня из комнаты. Они очень торопились, но по дороге застряли в толпе, глазевшей на кору, которая стояла вместе с надзирательницей в вестибюле, ожидая лифта, чтобы подняться к себе в камеру. Тюрьма была прямо в здании суда на верхнем этаже. Мои насильщики стали протискиваться сквозь толпу. А одеяло зацепилось и сползло с меня волочас по полу. Кора подхватила его подоткнула под меня и быстро отвернулась. Меня отвезли обратно в больницу. Но теперь меня сторожил не фараон, а тот тип, который записал коре на признание. Он прилег на вторую кровать. Я попытался уснуть, и на некоторое время мне это удалось. Мне снилось, что кора стоит рядом и смотрит на меня. Я хочу что-то сказать, но не могу. Потом она падала навзничь, а я просыпался, и в ушах у меня звучал хруст, тот страшный хруст, который я услышал, когда ударил грека гаечным ключом по затылку. Я засыпал снова и мне снилось, что я лечу вниз. Я просыпался, хватаясь за горло, а в ушах у меня звучал все тот же хруст. Однажды я закричал. Мой сторож приподнялся на локте. — Эй! — я кликнул он. — Что? — отозвался я. — Ты чего? Так, сон плохой приснился. — А, ну ладно. Он не отходил от меня ни на минуту. Утром сказал, чтобы ему принесли таз с водой, вытащил из кармана опасную бритву и побрился, потом умылся. Затем нам принесли завтрак, он съел свой за столом, мы не обменялись ни словом. Мне принесли утреннюю газету, и на первой странице я увидел большую фотографию коры в зале суда, а под ней свою собственную, поменьше. Там было написано, что она признала себя виновной. И сегодня ей будет вынесен приговор. Через несколько страниц я нашел другую заметку, где говорилось, что наше дело рассмотрено в рекордный срок еще одну в которой какой-то проповедник утверждал, что если бы все дела прогоняли через суды с такой скоростью, то это помогло бы предотвращать преступления куда лучше любых законов. Я прочесал всю газету, от первой до последней страницы, но не нашел ни слова о заявлении коры. Около полудня в палату пришел молодой врач и стал натирать мне спину спиртом, отмачивая липучую ленту, которой была обмотана моя спина. Отмачивал — это только так говорится. На самом деле он ее отдирал, и боль была адская. Когда он снял часть ленты, я обнаружил, что могу двигаться, часть липучки он оставил на месте. Потом вошла сестра с моими вещами, я оделся. Ребята, которые таскали мои носилки, помогли мне добраться до лифта. Внизу меня ждала машина с шофером. Тип, который провел ночь в моей палате, подсадил меня в кабину. Проехав квартала два, мы остановились, и он помог мне вылезти. Мы вошли в какое-то здание, где располагались всякие конторы. За одной из дверей меня ждал Кац. Он поднялся мне навстречу с протянутой рукой и широкой улыбкой на лице. — Ну вот, наше дело в шляпе. — Отлично. — Когда ее повесят? — Никто не собирается ее вешать. Она уже на свободе, как вольная птичка. Приедет сюда, как только там закончит с формальностями. — Садись, я тебе все расскажу. — Он прикрыл дверь, сел и свернул себе сигарету. Как только она вспыхнула и сгорела до половины, он приклеил ее к нижней губе и заговорил. Я его не узнавал, просто не верил, что человек, который вчера на суде чуть не клевал носом, мог прийти в такое возбуждение. Чеймберс, это было лучшее дело в моей практике. Я провел его меньше, чем за сутки, и тем не менее я горжусь им. Ведь если у тебя хороший удар, не обязательно топтаться на ринге двенадцать раундов, а? Как говорится, главное, не сколько ты там пробовал, а что ты там делал. Но вообще говоря, это мало было похоже на драку. Скорее на партию, в карты, где всем сдали козыри, кроме тебя одного. Ты скажешь, что без козырей не игра. Чушь. Я играю без них каждый день. Раздай моим противникам лучшие карты, такие карты, с которыми нельзя не выиграть при правильной игре, а потом посмотришь, как я их разделаю. О, Чеймберс, ты оказал мне величайшую услугу, когда подкинул мне это дельце. Другого такого у меня уже не будет. Вы еще ничего не рассказали. Не беспокойся всему свой черед, ты же просто ничего не поймешь, не оценишь игры, пока я не скажу, кому какие издали карты. Первое. Ты и эта женщина, у обоих раздача безупречная, потому что убийство, которое вы совершили, действительно безупречно. О, Чемберс, ты, наверное, даже не понимаешь, какое замечательное это было убийство. Вся ерунда который пытался напугать тебя, сэккет, что коры не было в машине, когда та загремела с обрыва, что при ней оказалась сумочка и прочее. Это и все не стоит ломаного гроша. Машина могла перевернуться не сразу. Так что у коры было время выпрыгнуть, и женщина вполне может в последний момент схватить свою сумочку, не так ли? Это еще не доказывает, что она преступница, это лишь доказывает, что она женщина. — Как вы об этом всем узнали? — От Секки-то! Мы вчера ужинали вместе, и он праздновал победу. Он даже пожалел меня, каналья. — Видишь ли...